Сначала они просто не понимали, о чем идет речь. То есть я им что-то говорю, они кивают в ответ, но я вижу, что все мои слова проходят насквозь, не задерживаясь в голове. Тогда я вызвал самого здорового, чтобы показать на практике, раз уж имитация никогда них не доходит. Поставил его перед собой и говорю «Ударь меня!» И что же он? Ольга заинтересовалась. Сначала не понял. Но это бывает с новичками. Обычный комплекс сразу начинают задавать вопросы. А как надо бить? А куда? А вдруг я попаду? И сделаю тренеру больно и прочее. А этот нет. Просто стоит и хлопает глазами. Тогда я ему уже приказываю. Сожми кулак и ткни мне в морду, а дальше само пойдет. Только не рассказывай мне, что он тебя ударил. Какое там? Когда он наконец понял, что от него требуют ударить человека, он весь затрясся, побледнел и чуть не свалился на песок. Я едва успел подхватить его под мышки И вот он висит у меня на руках, рот разевается, как у рыбы, которую сейчас будут чистить, и лишь что-то невразумительно мычит. Я осторожно уложил его и обернулся к остальным. Те стоят и смотрят на меня выпущенными глазами, крестятся и бормочут молитвы. Ольга кивнула. «Представляю себе эту сцену. Бедняжечки, они, наверное, решили, что ты сам дьявол и пришел совратить их». «Ты, как всегда, видишь всех насквозь». Именно так они и сказали. Потом подняли Толстого и убежали, не оглядываясь. А вечером у меня была серьезная беседа с Евлампием. Парни в слезах жаловались ему, что я призывал их к насилию. Значит, нападение на охранников и захват корабля отменяется, подвела итог Ольга. Но это не значит, что мы останемся здесь. Я достал еще одну сигарету и опять закурил под неодобрительным взглядом Ольги, которая решила, что должна следить за моим здоровьем. Удивительная вещь. Все женщины, с которыми я встречался больше одного раза, немедленно начинают проявлять заботу о моем здоровье. То есть пытаются ограничить меня в сигаретах и выпивке, поскольку других проблем никогда не наблюдалось. Я сделал вид, что ничего не заметил и продолжил. Теперь я буду действовать проще. Старая, проверенная схема. Спрячусь в ящике с тканой и с комфортом уеду отсюда в грузовом трюме. Буду прятаться до последнего и выберусь из ящика только на складе, когда вокруг никого не будет. Остается только дождаться сезона, когда будет сбор тканы. Я глубоко затянулся, досчитал до пяти, затем выдохнул и долго следил, как тает в воздухе выпущенный столб дыма. Наверное, в прошлой жизни я был драконом. Знаешь, что я сделаю первым делом, когда выберусь из ящика? «Побежишь в туалет», — пыркнула Ольга. Какая проза? Ты отобрала у меня последние остатки веры в высокие идеалы. Ну тогда напьешься в честь приезда, не унималась Ольга. Я вздохнул. Ты знаешь, ведь на самом деле это очень серьезно. И дело не только в нас с тобой, тут заговор на всю планету. И ты собираешься бороться с целой планетой? Ну, во-первых, мне не привыкать, случалось уже. А во-вторых, надо будет только получить показания от Ривкина. Думаешь, он тебе так все и расскажет? Просто уверен. Видишь ли, несколько лет назад, в то время, когда в миссии уже работал Ривкин, на Диметру прилетал еще один инспектор ООП, Стивен Дуглас. Ему повезло меньше, чем мне. Тело незадачливого инспектора привезли на землю, и врачи констатировали смерть от сердечного приступа, тяжелейший обширный инфаркт. Проще говоря, разрыв сердца. Никаких следов насилия или ядов обнаружено не было. Патологоанатом, проводивший вскрытие, отметил небольшие рубцы от ожогов на ладонях обеих рук, но не придал этому особого значения.